В городе Таров они провели почти две недели, и виной этому был Алексей. В первую же ночь он, отдыхая на ложе в этом странном и спокойном месте, попытался позвать свой меч. Он так и не заметил, в какой момент ему это удалось и как именно откликнулся меч, но на следующее утро проснулся в холодном поту и с ноющими мышцами как после первого в жизни марш-броска с полной выкладкой. Открыв глаза, Алексей невольно застонал. — Господин! — послышался от двери испуганный возглас Эльви. А в следующее мгновение она оказалась рядом и, упав на колени, схватила его руку своей, а вторую положила ему на лоб. — Что с тобой? Что случилось? — Ах! <рых> хрипел Алексей, а потом собрался и рывком сел на постели. — Я пытался поговорить с мечом, как ты и предлагала, а потом не помню. — А-а-а! — Эльви облегченно выпрямилась. — Тогда понятно. Она улыбнулась. — Тебе удалось, господин. И меч также показал себя верным слугой. — Поэтому у тебя и нет сил, господин. Впрочем, она хитро взглянула на него и шаловливо провела язычком по красиво вычерченным губам. «Я знаю один способ восстановить силы, и он точно помогает не только женщинам-колдуньям!» Последующие несколько дней Алексей просыпался все так же, с гудящими мышцами, чувствуя себя выжатым. Но Эльви не оставляла его своей помощью, поэтому он к полудню находил в себе силы, чтобы выбраться из комнаты и пообщаться с остальными или посидеть в библиотеке. А еще он все время хотел есть. Постепенно тело начало привыкать к этим странным ночным тренировкам, и Алексей стал просыпаться уже не столь измотанным. Хотя Эльви он об этом не говорил». Впрочем, похоже, она и сама все понимала, но с готовностью поддерживала его обман, вновь и вновь напитывая его новой силой и копя ее сама. А спустя две недели он вдруг понял, что просыпается уже не с телом, наполненным болью, а скорее с телом, звенящим от восторга и радости». От ощущения силы, ловкости и идеальной координации, каковых он в себе, никогда раньше не ощущал. И тогда он понял, что им пора в путь. Странное спокойствие, которое навевал сам город Таров, расслабляло, словно уговаривая не спешить отдохнуть еще немного. Но силы уже полностью восстановились, путники отоспались, отъелись, привели в порядок одежду и экипировку. Эльвина брала достаточно сил для колдовства. А значит, нужно было бороться с соблазном продолжить это расслабленное гостевание. «Я рассудил, что наш путь может оказаться намного более тяжелым, как созерцание бесплодных рудников». Заговорил оторок, подошедший к сидящему в библиотеке Таров Алексею. А тут и этот недоросший умник подсказал, что из Старграда можно отправить весточку в любой мир. Я и надумал послать приглашение на сечу всем своим родичам. Уверен, что они немедленно явятся на мой зов, особенно узнав, за кем я иду в надежде на славную битву. Если только ты не будешь возражать, господин». Недоросшим умником гном называл линии, хотя и по меркам таров, да и в сравнении с ростом самого оторока, тот вовсе не был недомерком. Вот только в ширину гном вместил бы в себя не менее четверых таких таров. Впрочем, все эти внешние отличия не значат ровным счетом ничего, когда их обладатели вместе идут к единой цели. А мысль от Орока о том, чтобы позвать на помощь всех, на кого можно положиться, была не лишена здравого смысла. Ведь последний бой показал, что Алексей и его команда вовсе не готовы к масштабным сражениям. Они и от горстки вольных разбойников едва отбились. «Чудес на свете не бывает» хотя с той поры кое-что изменилось, и сегодня Алексей был много сильнее, чем несколько дней назад. А что-то будет завтра, но помощь и впрямь не помешает. — У тебя родилась добрая мысль, — кивнул Алексей. — Если такое действительно возможно, надо использовать каждый шанс. — На это я и надеялся, — обрадовался гном и торопливо покинул хранилище знаний. Алексей смотрел вслед убежавшему гному и переваривал услышанное. Если из города Таров так просто послать весточку в другие миры, что мешало маленьким путешественникам научиться отправлять информацию в забытый мир? И не только информацию. Ведь неспроста такое разительное внешнее сходство Таров – с якобы пилотами НЛО, изображениями которых из года в год пестрит желтая пресса. Наверняка то, что Тары презрели многие общие законы, позволило им проникать с познавательными целями и в сам закрытый для всех остальных забытый мир. В голове Алексея немедленно забилась мысль, а не попытаться ли и ему пригласить сюда поддержку? Раз уж он и сам здесь вне закона, и мир его простирается с той же стороны права, то отчего не призвать сюда не только друзей, но и наемную силу? Парень, с которым Алексей несколько раз обделывал неплохие финансовые дела, сам был не из простых. Звали его Серегой, и помимо охранного агентства у него имелись выходы на самых разных людей, как среди лихих ребят – так и среди сотрудников силовых структур. Да и Ахмета можно было отыскать. Перед глазами тотчас нарисовалась картина разборки крепких ребят с автоматами Калашникова в руках, с местными уродами, орудующими когтями и клыками. Дум просто отдыхает. Отложив информационный кристалл, которым научил его пользоваться Тар, Алексей отправился на поиски линии. Зур, мирно дремавший в массивном удобном кресле в углу зала, мгновенно покинул свои сны и бесшумно устремился следом, честно выполняя лежащую на его могучих плечах работу телохранителя господина. Долго искать не пришлось. Лини не находился в холле гостиницы в которой остановились путники. Он что-то объяснял стоявшим перед ним Чолону и Эйри. При появлении Алексея все невольно умолкли. «Послушай, Лийни, я тут подумал», — начал Алексей, жестом отзывая Тара в сторонку. «Никак не получится», — понял его с полуслова Лийни. «Может, хоть какая-то нелегальная связь?» «Нет, мой господин». Ибо это было как раз одной из причин, по которой мы, народ Таров, и были объявлены вне закона. Линии мотнул головой столь категорично, что Алексей сразу понял — уговоры бесполезны. А Тар продолжил. «Пусть лучше народ Таров еще некоторое время пребудет в рабстве, чем я позволю себе еще раз нарушить закон. И вообще от вмешательства в дела забытого мира ничего хорошего не выйдет», — решительно отмел он все надежды собеседника. «Так ведь вмешиваются же!» Алексей досадливо нахмурился. «Коль даже оторок сумел меня вытащить, неужто у столь просвещенной расы нет никакого лаза? Не поверю, что вам неинтересно было узнать о забытом мире хоть что-то. Узнать — это одно, а вмешиваться в дела, встречаться с изгоями — совершенно иное». Линий не был непоколебим. Пойми, мы действительно бывали и бываем в разных мирах, но забытый мир – дело особое. Да и вряд ли кто-нибудь оттуда сможет тебе серьезно помочь. Они слишком слепы и глупы. И пройдет слишком много времени, прежде чем прибывшие оттуда будут способны хоть на что-то. Во всяком случае, те из них, кто сумеет сохранить рассудок. Но даже и в этом случае почти все изгои никчемны. Их знания смешны и глупы, их силы слабы, а их оружие здесь почти бесполезно, а то и опасно для них самих. Тут Алексей припомнил, что рассказывали ему об оружии, и, вздохнув, махнул рукой. «Ну ладно, и без московской братвы справимся».